Глава четырнадцатая Первый раз мистера Элтона увидели в церкви. Но хотя благочестие в отдельные минуты пострадало, любопытство все же не удовольствовало зрелищем новобрачной на церковной скамье, и заключение о том, чудо ли она как хороша собою, просто ли хороша или совсем нехороша, отложилось до формальных визитов, которым вслед за тем настал черед. Эмма не столько из любопытства, сколько из гордости или, возможно, верности приличиям решила не быть в числе последних, которые придут засвидетельствовать молодым свое почтение, и позаботилась взять с собой Гарриет, дабы самое тяжелое как можно скорее оказалось позади. Нельзя было снова войти в тот дом, очутиться снова в той же комнате, куда три месяца назад завела ее шнуровать сапожок, столь тщетно придуманная уловка, и не вспомнить. На Зойлева напрашивались тысячи досадных подробностей. Комплименты, шарады, пагубные оплошности. Трудно было предположить, что не вспоминаются они в эти минуты, и бедняжки Гарриет. Но держалась она очень хорошо, только слегка побледнела и была молчалива. Визит, понятно, не затянулся, и столько неловкости, столько посторонних мыслей ему сопутствовало, что Эмма не позволила себе вынести за это короткое время твердое суждение хозяйки дома, ни тем более высказывать его, не считая ничего незначащих фраз вроде «модно, одевается и весьма любезно». Честно говоря, хозяйка дома ей не понравилась. Не хотелось сразу же начинать придираться, но у хозяйки дома, подозревала она, отсутствовала утонченность. Была развязность, утонченности не было. Эмма готова была поручиться, что молодой женщине, приезжей, новобрачной, наконец, не пристала такая свобода в обращении. Внешне она была ничего себе, ни дурна лицом, но ни в фигуре ее, ни в осанке, голосе, манерах не чувствовалось никакого благородства. Эмма, во всяком случае, полагала, что таковое суждение подтвердится, что до мистера Элтона, то его манеры на сей раз не... ну нет. У ней не сорвется поспешное или колкое словцо насчет его манер. Принимать поздравления после свадьбы — вообще процедура тягостная, и только тот мужчина выдержит ее с честью, который наделен бесконечной чуткостью и тактом. Женщина в лучшем положении, ей придает уверенности изящный наряд, ей не возбранена стыдливость, мужчина же вынужден полагаться только на рассудок, данный ему природою. И ежели взять в соображение, в какой переплет угодил бедный мистер Элтон, очутясь в одной комнате одновременно женщиною на которой только что женился, с женщиной, на которой хотел жениться, и с женщиной, которой ему прочили в жены, то следовало признать, что он вправе иметь довольно глупый вид и держаться столь же напыщенно, сколь и принужденно. но мисс Фудхаус...» сказала гарет выйдя от них и напрасно подождав, пока приятельница первой начнет разговор. «Ну, мисс Фудхаус, с кротким вздохом, что вы скажете о ней? Не правда ли прелесть?» Эмма слегка замешкалась с ответом. «Да, очень, очень любезная особа. Красивая, просто красавица, на мой взгляд. Да, весьма недурно одета. Платье сшито на редкость элегантно. не удивляюсь, что он полюбил ее. О да, удивляться тут нечему. Порядочное состояние на глаза ему попалось вовремя. И она тоже, снова вздох, она, наверное, тоже горячо полюбила его. Возможно, хотя и не всякому мужчине судьба жениться на той, которая любит его больше всех на свете. Вероятно, мисс Хокинс хотелось обзавестись семьей, и она решила, что лучшего предложения ей не дождаться. И правильно. — серьезно отвечала гарет Лучшего и быть не может. Что ж, я от души желаю им счастья. И знаете, мисс Вудхаус, не думаю, что мне теперь тяжело будет с ними видеться. Он, как и прежде, само совершенство. Но женатый человек — это уже совсем другое. Нет, правда, мисс Вудхаус, не беспокойтесь. Теперь я могу сидеть и любоваться на него без особых страданий. Знать, что он достался никому-нибудь — большое утешение. Она на самом деле, мне кажется, прелесть-то такое, как раз та которую он заслуживает. «Счастливица!» — он называл ее Августа. «Воображаю, как ей это сладко!» Когда новобрачные пришли с ответным визитом, у Эммы составилось окончательное мнение. Теперь ей представилась возможность больше разглядеть и судить вернее. Случилось так, что Гарриет в это время отсутствовала, а мистер Вудхаус вышел к гостям и занимал мистера Элтона. Так что гости на целых четверть часа досталась Эмми, которая могла сосредоточить на ней все свое внимание, и за эти четверть часа вполне удостоверилась, что миссис Элтон — тщеславная, чрезвычайно самовлюбленная особа, непомерно о себе мнит, силится показать свое превосходство и всех затмить, но при всем том, Дурно воспитана, нахально, фамильярна, нахваталось понятие обо всем в определенном кругу с определенным стилем жизни. Что она может быть и не глупа, но не образована, и мистер Элтон определенно не выиграет от ее общества. Гарриет была бы для него лучшей ее партией. Не обладая самоутонченностью и умом, она бы прочно связала его с теми, кто этим обладает. Мисс же Хокинс, Судя по ее развязной самоуверенности, сама была в своем кругу лучшей из лучших. Красу и гордость вновь приобретенного родства составлял богатый зять под Бристолем, а красу и гордость зятя составляли его имения и экипажи. Первое, о чем она, едва усевшись, завела речь, было «Поместье мистера Саклинга, моего брата, кленовая роща». И то общее, что имелось с кленовой рощей, у Хартфилда. Хартфилд, хотя и небольшое имение, отлично содержится. Красивый парк, добротный, современно оборудованный дом. Вход в дом, размеры комнат, все, что увидела миссис Элтон и о чем догадывалась, произвело на нее самое положительное впечатление. Вылитая кленовая роща! Поразительное сходство! Вот эта комната по форме, по размерам, в точности как маленькая гостиная в кленовой роще. «Любимая комната ее сестры!» Тут обратились за подтверждением к мистеру Элтону. «Правда, удивительно похоже. Ей так и чудится, что она сейчас в кленовой роще». «И лестница! Знаете, я как только вошла, сразу обратила внимание, до чего, похожа лестница, и расположена в той же части дома. Верьте слову, мисс Вудхаус, это восхитительно, что все здесь напоминает мне то место, к которому я столь привязана». «Сколько счастливых месяцев прожито в кленовой роще!» Сентиментальный вздох. «Обворожительное место! Что и говорить! Всех поражает своей красотой. Но для меня оно просто родной дом. Когда бы вас, мисс Вудхаус, вырвали подобно мне из родной почвы и перенесли на чужбину, то вы бы поняли, как восхитительно, когда хоть что-нибудь напоминает оставленное позади. Одно из зол супружества. Я всегда это говорила». Эмма пробормотала в ответ что-то незначащее. Но и этим вполне удовольствовалась миссис Элтон, для которой главное было говорить самой. «Да чрезвычайности похожа на кленовую рощу. И не только дом, верьте слову, все поместье, сколько я могла заметить, поразительно похоже. Такой же, как в кленовой роще изобилие лавровых деревьев и растут там же, сразу за газоном». Я мельком видела прекрасное большое дерево, обнесенное скамейкой. но ну, в точности. Сестра и братец будут очарованы, когда увидят. Владельцам обширных поместьй всегда приятно увидеть у других нечто в том же стиле. Эмма отнеслась к этой истине с большим сомнением. Она подозревала, что владельцы обширных поместьй смотрят на обширные владения других без всякого восторга. но почла излишним оспаривать утверждение, столь же ошибочное, сколь и безапелляционное, и возразила только «Боюсь, когда вы ближе познакомитесь со здешними местами, то подумаете, что перехвалили Хартфилд, Сурри полным-полно красот». «О, как же знаю, цветник Альбиона, и недаром так зовется». «Да, однако нам нельзя требовать себе признания лишь на этом основании». «Многие графства Англии, сколько мне известно, называют цветником Альбиона, ни один сурой». «А мне, представляется, нет», — с невыразимо самоуверенной усмешкой парировала миссис Элтон. «Никогда не слыхала, чтобы так называли хоть одно графство, кроме сурая». Эмма промолчала. «Братья с сестрой обещали, что весной или самое позднее летом приедут нас навестить», — продолжала миссис Элтон. «Вот тогда мы и попутешествуем». Тогда-то, я полагаю, пустимся в разъезды по окрестностям. У них, очевидно, будет ландо. Я уже не говоря о том, что у нас есть карета. Оно рассчитана как раз на четырех седаков, и мы сможем, пока места не будут у нас, с комфортом осматривать местные красоты. Не думаю, чтобы в такое время года они приехали в Фаэтоне. Более того, я ближе к их приезду напишу им, что определенно рекомендую взять ландо. Это составит неоценимое удобство». «Вы поймете меня, мисс Вудхаус, когда люди приезжают в такую красивую местность, натурально хочется, чтобы они повидали как можно больше, а мистер Саклинг обожает обследовать новые места. Мы прошлым летом, когда они только завели себе ландо, дважды совершали подобным образом восхитительнейшие вылазки в Кингсестон. У вас, мисс Вудхаус, каждое лето должно быть то и дело предпринимают такого рода прогулки. У нас нет...» Отсюда не так уж близко до тех достопримечательных мест, куда обычно ездят любоваться красотами природы. И потом у нас тут, вероятно, привыкли вести очень тихий образ жизни, и более расположены не затевать развлечения, а сидеть дома. Сидеть дома? Что может быть уютней? Я сама невозможная домоседка. В Кленовой роще это сделалось положительно притчевоязыцах. Сколько раз Селина, собираясь в Бристоль, говорила, «Эту барышню никакими силами не вытащить из дому». «Терпеть не могу томиться в ландо без спутников. Но что делать? Придется ехать одной». «А в думаю, век бы шага не сделала за ворота парка, будь на то ее воля». Сколько раз имела она причину так говорить, и все же я не сторонница полного затворничества. Напротив, по-моему, очень дурно, когда люди совершенно отгораживаются от общества. «Гораздо, по-моему, правильнее вращаться в свете. Не слишком много, не слишком мало, но в должную меру отдаваться светской жизни». «Я, впрочем, очень могу понять ваше положение, мисс Вудхаус», бросая взгляд в сторону мистера Вудхауса. «Вам должно служить большим препятствием здоровья вашего отца. от чего бы ему не испробовать бат?» «Помилуйте непременно. Я очень рекомендую вам бат. Верьте слову, мистеру Вудхаусу там, без сомнения, станет лучше». Батюшка в свое время не раз пробовал ездить в бат но это не дало никаких улучшений. И мистер Перри, вам это имя, я полагаю, небезызвестно, считает, что едва ли поездка на воды и теперь принесет ему какую-либо пользу. Вот жалость, потому что тем, кому воды помогают, мисс Вудхаус, они приносят необыкновенное облегчение, верьте слову. В бытность мою в БАДе мне приводилось наблюдать разительные примеры, и потом это оживление, веселость не могли бы не сказаться благотворно на душевном состоянии мистера Вудхауса, коему, сколько я понимаю, свойственно порою впадать в меланхолию. Что же до благотворности их для вас, то на этом, как представляется мне, останавливаться нет нужды. Преимущество Бата для тех, кто молод и красив, и без того очевидно. Для вас, живущий в таком уединении, это был бы очаровательный дебют. А я бы могла в одну минуту устроить так, что вы будете вхожи в самое избранное общество. Мне только стоит черкнуть две строчки, и для вас готов будет круг знакомства. А миссис Партридж, та дама, у которой я всегда останавливалась, бывая в бате, и близкая моя приятельница, с большой радостью вам окажет всяческое внимание и будет той особой, которая и ведет вас в общество. И мне стоило труда не ответить резкостью. Ей, быть обязанной своим дебютом, дебют каково, «Миссис Элтон! Ей появится в обществе под покровительством приятельницы миссис Элтон, какой-то, вероятнее всего, разбитной вульгарной вдовушки, перебивающейся содержанием пансиона. Ей, мисс Вудхаус, хозяйки Хартфилда, это ли не попрание ее достоинства?» Она, однако, сдержалась и вместо отповеди, готовой сорваться с ее уст, лишь холодно уронила, что благодарит миссис Элтон, но о том, чтобы им ехать в бат не может быть и речи, и она далеко не уверена, что чувствовала бы себя там лучше, чем ее батюшка. После чего, во избежание новых оскорблений и поруганий, круто переменила разговор. «Я не спрашиваю, занимаетесь ли вы музыкой, миссис Элтон? В подобных случаях молва обыкновенно опережает саму персону, и в Хайбере давно известно, что вы превосходная музыкантша. О, вовсе нет, я обязана опровергнуть подобное представление обо мне». Превосходный музыкантша. Ничуть не бывало, верьте слову. Примите во внимание, из столь не беспристрастного источника почерпнуты таковые сведения. Я бесконечно люблю музыку, безумно. И если верить моим друзьям, не лишена музыкальности. Однако во всем остальном игра моя до крайности заурядна. А вот вы, мисс Вудхаус, как мне хорошо известно, играете восхитительно. «Верьте, слову для меня было необыкновенной поддержкой, отрадой, облегчением узнать, как любит музыку в том обществе, куда я попаду. Я жить не могу без музыки. Она необходима мне, как воздух, и расстаться с ней для меня, которая и в Бате, и в Кленовой Роще всегда привыкла находиться в чрезвычайно музыкальном обществе, было бы серьезной жертвой. Я честно об этом сказала мистеру Э, когда он заговорил со мной о нашей будущей жизни». и опасение, что она мне может показаться слишком уединенной, а наш дом — чересчур убогим жильем. Разумеется, зная, какой я приучена жизни, он не мог не испытывать беспокойства. Так вот, когда он завел этот разговор, то я ему честно объявила, что свет могу покинуть с легкостью — балы, вечера, спектакли, ибо меня не страшит уединение. Для меня, обладающий богатым внутренним миром, «Светская жизнь не составляет необходимости. Я великолепно могу обходиться и без нее. Те, у которых внутри пустота, другое дело. Но я, благодаря своим внутренним ресурсам, немало не завишу от света. И комнаты тоже пусть будут меньше, чем я привыкла. Для меня это ничего не значит. На жертвы такого рода сказала я ему. Я надеюсь уж как-нибудь способна». «Конечно, в кленовой роще я привыкла купаться в роскоши, но пусть он поверит, что для меня не в том счастье, чтобы держать два экипажа и жить непременно в огромных комнатах». «Но жить без мало-мальски музыкального общества, — сказала я, — честно вам признаюсь, я бы, наверное, не могла. Других условий я не ставлю, но без музыки жизнь для меня опустеет». «И мистер Элтон, полагаю», — улыбаясь, заметила Эмма. Без колебаний вас уверил, что в Хайбере как нигде любят музыку. Надеюсь, вы обнаружите, что он не более погрешил против истины, чем то простительно, ежели взять в расчет его побуждения о да, не сомневаюсь в этом ни минуты. Я восхищена, что оказалась в таком кругу. Надеюсь, мы часто будем устраивать сообща очаровательные маленькие концерты. Знаете ли, мисс Вудхаус, нам с вами надо бы основать музыкальный клуб. регулярно собираться раз в неделю, либо у вас, либо у меня. Хорошая мысль вы не находите? Ежели за это возьмемся мы, то в единомышленниках не будет недостатка. Для меня нечто подобное в особенности желательно как средство поддерживать себя в должной форме, потому что, вы знаете, замужние женщины, в этом смысле судьба их большей частью плачевна, они перестают заниматься музыкой». Да, но вы ее любите так страстно. Вам, конечно, эта опасность угрожать не может. Очень бы хотелось надеяться, но право стоит оглянуться на знакомых и дрожь берет. Селина забросила музыку совершенно, не подходит к роялю. А ведь при играла. Тоже можно сказать про миссис Партридж в девичестве Клару Джеффрис и про сестер Милман, ныне миссис берд и миссис Купер. Всех не перечесть. Верьте слову, прямо страшно становится». «Я бывало сердилась на Селину, но теперь сама вижу, сколько у замужней женщины забот, которые требует ее внимания. У меня нынче утром, верно, целых полчаса отняли наставление экономки. Но такого рода вещи скоро сделаются столь привычны Ну, посмотрим», — смеясь, возразила миссис Элтон. Эмма, удостоверясь, что ее гостья твердо решила придать музыку забвенью, не нашлась, что прибавить, и миссис Элтон после минутного молчания перешла на другое. «Мы побывали с визитом в Рэндлси», сказала она. «Застали их обоих дома. Очень милая чита как мне кажется. Ужасно мне понравились. Мистер Эстон душа человек, и уже мной избран в первые любимцы. Верьте слову. Она же производит впечатление такой добропорядочности, так веет от нее чем-то материнским, теплым, что это покоряет вас с первой встречи». «В прошлом». Ежели не ошибаюсь, она была вашей гувернанткой. Эмма едва не онемела от этой бесцеремонности, но миссис Элтон, не дожидаясь подтверждения, уже заторопилась дальше. Зная об этом, я была поражена, когда увидела, как она держится. «Не дать ни взять настоящая леди!» Миссис Уэстон, — отозвалась Эмма, — всегда отличалась превосходными манерами. Их благопристойность, изысканность, простоту — могла бы смело взять себе за образец любая молодая женщина. «И как бы вы думали, кто пришел туда в это время?» Эмма была в недоумении. Судя по тону, речь шла о старом знакомом, и тогда как ей было угадать? «Найтли», — продолжила миссис Элтон, «Найтли своей собственной персоной, но не неудачили, ведь я никогда его не видела. Он приходил на днях с визитом, но меня как раз не было дома». и натурально умирала от любопытства. Ближайший друг мистера Э. Я столько была наслышана о моем приятеле Найтли, что не могла дождаться встречи с ним, и следует отдать должное моему Караспосу, моему дорогому супругу, такого, как он, не стыдно называть приятелем. Найтли и правда, джентльмен, он очень мне понравился. Определенно производит впечатление истинного джентльмена. счастью, время визита истекло. Гости откланялись Эмма могла вздохнуть свободно. «Невыносимая особа!» — мысленно вырвалась у нее, едва за ними затворилась дверь. «Хуже, чем я предполагала. Совершенно невыносимо!» «Найтли! Я ушам своим не поверила!» «Видит его первый раз в жизни и смеет называть Найтли!» и делает открытие, что он джентльмен. Наглая выскочка, козявка с этими мистер Эйкара Споса, с этими своими ресурсами, с кривляньем и ломаньем и вульгарной манерой наряжаться в пух и прах. Нет, вы полюбуйтесь. Делает открытие, что мистер Найтли джентльмен. Сомневаюсь, чтобы он ей ответил тем же комплиментом и обнаружил, что она истинная леди. Нет, это что-то невероятное. Предложить, чтобы мы, сообща, открыли музыкальный клуб. Можно подумать, мы с ней за закадычные подруги. А замечание насчет миссис Уэстон? Поражена, видите ли, что особа, у которой я воспитывалась, оказалась настоящая леди. Ужас какой-то. Никогда не сталкивалась с подобным существом. Тысячу раз хуже всех моих ожиданий. Для Гарри само сравнение с ней обидно. Воображаю, как отвечал бы ей Фрэнк Черчилл, окажись он здесь. То-то бы разъярен был, то ты бы потешился. Ну вот, чуть что сразу, думаю о нем. Всегда он первым приходит мне на ум. Как я выдаю себя этим. На каждом шагу вспоминается Фрэнк Черчилл. Все это пронеслось у нее в голове с быстротой молнии. И к тому времени, когда ее батюшка пришел в себя после суеты, вызванной проводами Элтонов, и расположился сказать свое слово, она уже в состоянии была воспринимать то, что он говорит. «Что ж, душенька, — не спеша начал он, — если взять в соображение, что мы никогда ее прежде не видели, то для первого раза она показалась мне очень миленькой, молодой и особой. А сама, я полагаю, вынесла самое приятное впечатление от встречи с тобой. Немножко быстро говорит, немножко режет слух, когда так чистят в разговоре. Но я, наверное, придираюсь. Мне вообще неприятны чужие голоса. И никто так не ласкает ухо своей речью, — как ты, бедная мисс Тейлор. А, впрочем, она, мне кажется, весьма любезная молодая дама, благовоспитанная и, несомненно, будет ему прекрасной женою. Хотя женился он, по-моему, все ж напрасно. Я, как умел, принес свои извинения, что не мог нанести ему и миссис Элтон визит по случаю столь счастливого события и изъявил надежду, что еще смогу это сделать летом. А следовало бы по всем правилам теперь». предосудительно не почтить визитом новобрачную. Увы, это лишний раз показывает, сколь я плох. Но нет у меня доверия к этому повороту на пастырскую дорогу. Но ваши извинения, сэр, были, конечно, приняты. Мистер Элтон знает вас. Да, и все-таки, молодая дама новобрачная, мне следовало засвидетельствовать ей свое почтение. Я пренебрег своей обязанностью. Ну, папенька! «Ведь вы не сторонник брачных союзов. Почему же вы так тревожитесь, что не почтили визитом новобрачную? Вам это не следует полагать своей обязанностью. Отмечая новобрачных таким вниманием, вы поощряете к супружеству других». «Нет, душа моя, я никогда не поощрял никого к супружеству, но я всегда буду стремиться в меру сил выказывать должное внимание даме, а небрежение к новобрачной вовсе недозволительно». Ей по праву следует более чем другим. Новобрачная, душа моя, во всяком обществе первая фигура, кем бы ни были все прочие. Ну, папа, ежели это не поощрение супружества, то я не знаю. Вот уж не ожидала, что вы настроены льстить тщеславию этих бедных созданий. Душа моя, ты меня не понимаешь. Речь идет о простой учтивости, о правилах хорошего тона. В этом ничего общего нет с поощрением вступать в брак. Эмма умолкла. Ее отец начинал приходить в волнение и не способен был понять ее. Она вновь воротилась мыслями к провинности миссис Элтон и долго, очень долго занята была только ими.